Часть вторая. Зеленогорье. Глава шестая. Начальница филиала только хохотнула от подобной шутки. Смысла расспрашивать подробностей не было, к тому же нам надо было спешить. «Есть возможность добраться быстрее?» – спросил я. «Например, по морю». «Юноша, вы, наверное, никогда не слышали об этом». Материковые, но север внутренного моря замерзает и лед еще не сошел. До 30 сантиметров в этом году. навигация еще около двух недель будет невозможно. Захотелось спросить что-нибудь на тему ледокольного флота, но был риск снова показаться дураком. Скорее всего, подобных изобретений в этом мире не существовало. Она продолжила. Нет, конечно, если вы запросите у вашего начальства дополнительные расходы, билеты на геликоптер, Сейчас посмотрю, до Дальноморска прямой не найти. Через Михайловск-Андреевский с пересадкой 70 рублей за человека. Сэкономите примерно сутки. Еще и обратно, не подходит. Машина, если мы выделим вам внедорожник, выйдет около 30 рублей туда и обратно. Сколько хотя бы там градусов? поинтересовался Андрон. Не смотрел сводки. Минус 7 сегодня было, а зимой до минус 18 опускалось. Я взглянул на выражение лица коллеги и едва не засмеялся. Похоже, его такая цифра действительно впечатлила. Хотя в большинстве известных мне миров наших соотечественников было сложно запугать и минус 30 Впрочем, смеяться было рано. Мой нынешний организм тоже вырос в теплом климате, и поколения моих здешних предков жили в тепле. Следовательно, хоть я и помнил, что такое настоящее холода, помочь нынешнему мне это могло едва ли. «Ну что, поездом или сразу на машине? Я так понимаю, крепостного вы взяли как водителя?» «Если ваша машина надежнее, лучше на ней ведь так?» — спросил Андрон. В итоге решили двигаться на автомобиле. Подобрали Сида в холле, заставив его спешно допить кофе, и в сопровождении местного начальства опустились вниз на подземный паркинг. Пара поворотов, решетчатые двери, и нам предстала наша машина. Грязная, массивная, с отбойником на капоте и просторными багажниками на крыше и за задними сиденьями. Будет куда тело спрятать, если что. Мрачно кивнул на верхний багажник Андрон. Типун тебе на язык, нахмурился сит и обошел машину сзади. Не узнаю марку, что-то местное. «Бирюса 2004». Твою же, электрическое. Терпеть не могу электромобили. Ну, у вас тут в крае с газом дефицит, понимаю. Выбирать не приходится, пожалуй, плечами начальница. Пробег маленький, мы на ней в горы ездим, по выходным. В поездках последний раз было, дайте боги памяти, полгода назад. Про себя я с улыбкой отметил, что многие марки транспортных средств здесь перекликаются с марками бытовой техники из основного пучка. Что ж и такое бывает. Это куда лучше, чем иметь вместо марок скучной аббревиатуры серий — выписываемых по общему для всей продукции в стране стандарту. Такого я тоже повидал. Мы быстро подписали необходимые документы и получили ключи. Машина в вашем распоряжении на неделю. Надеюсь, что вернете раньше. Ближайшая электрозаправка на улице Корнилова за поворотом. Как раз заряда хватит. Счастливого пути. Да хранят вас боги. Язычница. Пробормотал Андрон, пристегиваясь и располагая заветный чемодан на заднем сиденье. Тут таких полно. Ну, сколько ехать? Построй маршрут, музыкант, тут должен быть навигатор. Сейчас, — сказал Сид, запуская двигатели. С нами заговорил приятный баритон, более подходящий под голос театрального конференсье, хоть и с нотками роботизированной речи в голосе. Дамы и господа, вас приветствует бортовой рихнер электромобиля «Бирюса-2004». Ваш маршрут составит... Ого! 1448 километров. Время в пути 18 часов. Пристегните ваши ремни безопасности. Почти вся история о долгих поездках, которые происходят в реальности, скучны и чем-то похожи друг на друга. Выезд, остановка на перекус, смена водителя. Истории роуд-муви в синематографе напротив полны приключений, неожиданных поворотов. Я бы не назвал поездку скучной но и повороты неожиданными не назвал, учитывая усвоенное окраи из рассказов Андрона. Край делился на 11 небольших областей, и нам по пути требовалось пересечь границы семи из них. Трасса нырнула через горный перевал и пошла по плоскогорью, прямая как след от бритвы на теле земли. Иногда случались перелески, но в основном это была сухая, запрошенная еще не сошедшим снегом прерия с редкими проталинами. За окном встречались стада мустангов и еще каких-то незнакомых мне копытных. Рядом велась железная дорога, то уходя подальше, то заползая под мост. По ней нескончаемым потоком шли поезда, в основном грузовые, с углем, рудой, цистернами с горючим. На нашей же трассе пару раз встречались заправки, электрические, и бензиновые, небольшие поселки с производственными цехами, но крупных поселений поначалу не было. Сид подключил специальным шнурком к магнитоле свой смартфон и включил музыку. В основном скандинавский тяжеляк, но встречалось и на испанском, и даже на греческом, с громкими духовыми. «Деревенщины из Янины?» — лениво спросил Андрон, который, казалось, все это время дремал. «Отличные гудошники, пара песен на русском. Включи лучшие семерых говорильщиков из Сербии, если есть» лучшие те, которые с текстом, до того, как им законодательно запретили петь. Периодически такой диалог повторялся. Я же по дороге, пока ловила сеть, кое-как успел прочитать в энциклопедии про Зеленую гору. Радикал социализма, взрывы, погромы поместий дворян, захват Сафинского полуострова и города Лазарева, теракт в порту Санкт-Петербурга, затем привлечение гвардии и сенс-спецназа, пять лет борьбы, Казни нескольких главарей, а дальше примирение, вхождение менее радикальных последователей в местные органы власти и образование подполья из оставшихся несогласными мелких бандюганов. В общем, как обычно, как я это уже часто наблюдал в других мирах. Проверки на границах областей поначалу либо вообще отсутствовали, либо были формальными. Мы именовали Черепановск, достаточно суровый коричневый город с кучей заводских труб, напомнивший мне Челябинск из основного пучка. Сделали первую остановку, у придорожного кафе на окраине перекусили и снова поехали. Миновали еще одну область, Демченковскую, проехав мимо областного центра, показавшегося более молодым и не таким суровым. Чем дальше на север, тем безлюднее остановилось. И мы поняли, что нас преследуют спустя часть небольшим на следующей границе областей. Два внедорожника черных, С какими-то знаками на капоте. Первым их заметил Сид. Что за хмыри? кивнул он в зеркало заднего вида. Тоже заметил, но подумал, что показалось, сказал я. О, присвистнул Андрон. Нехай это самая зеленая гора. Ну, у вас же обоих есть пушка? с надеждой предположил Сид. Андрон усмехнулся. Ты думаешь, здесь, как на материке, только дворянам и контрактным разрешено? Из-под полы в Зеленогорье все, что угодно найти можно, и спрятать место есть. Сенсов мало, следить некому». «Что делать будем?» — спросил Сид. «Я говорил, надо было в Черепановске там подзарядиться. У меня осталось на два часа ходу». «Предлагаю сразу поставить все точки над «и», — сказал я. «Все равно неизбежно когда-то встретимся. Сам не знаю почему, но мне прям-таки хотелось нарваться на неприятности». Возможно, из-за того, что я всю поездку этого ждал, а полдня ровным счетом ничего не происходило. А может, потому что все еще хотел таким способом раскрыть свой первый навык. Интересное выражение. Ни разу его не слышал, сказал Андрон. Смело, но я бы поостерегся. Может, найдем какую-нибудь безопасную автозарядку и там припаркуемся? Ага. А за это время они нас обгонят и стопнут на дороге. Лучше остановить их. Разумных, хмыкнул Андрон. Каким образом? Просто перегородим дорогу, Сид. Если ты уверен, Барь, фигня вопрос, давай. И он резко вывернул роль, одновременно затормозив. Машины, преследовавшие нас, оттормозились в 20 метрах. Теперь я точно разглядел надписи и знаки на их капотах. И это была не символика зеленой горы, а совершенно незнакомый нам знак, похожий на герб. Твою ж мать. Пробормотал Андрон и вжался в сиденье. Я же еще не решил. Я же высунулся из окна и крикнул. «Эй, почему нас преследуете?» Тут же ощутилось, насколько я оказался не готов к изменившемуся климату. Нос заложила, глаза заслезились от холодного ветра. Из первой из остановившихся машин неспешно вышел парень в черном пуховике солнцезащитных очках и с автоматом наперевес. Заговорил он все с тем желкующим акцентом. Частная автодорожная контрольная инспекция Роскон. Сержант Кузнецов. Вы не прошли полную проверку при пересечении груницы областей. Пожалуйста, позвольте досмотреть машину. Никогда ничего не слышал про частной автодорожной инспекции. Я обернулся в салон. Андрон, ты слышал? Твою ж мать, повторил Андрон. Кузнецов, а точнее Кузнецов, вряд ли фамилия была настоящая, усмехнулся. «У вас московский акцент. Разумеется, вы не слышали о нас. Мы проверяем недоброжелательных элементов среди московской знати, которая наведывается в наш край». «У вас есть документы?» — спросил я. «Я все еще не уверен в том, что вы юридически существуете». Противоположная дверь внедорожника распахнулась, и оттуда выскочил второй мужик, покрупнее, вдутый без рукавки и тоже со стволом наперевес. «Слышь ты, чудило Московский! Багажник открыл быстро!» «Тише, Северин, тише!» Остановил его Кузнецов и выразительно похлопал по стволу ладонью. «Ты уверен, парень, что документы нужны?» «Они все еще не спешили подойти». «Уверен». Кивнул я, продемонстрировав свой короткоствол. «Дворянин?» «Контрактный», — соврал я, — «при исполнении». Кузнецов на секунду замешкался, а затем резюмировал. Ты слишком молод для контрактника, чтобы носить форму и ствол одновременно. Ладно, допустим, поверим. Проверку отменяем. Проезжайте вперед, я кивнул им. Знаете, на нервы действует. Мутные типы молча погрузились в машину и с визгом шин обогнали нас. Клево ты их уделал, Барь, сказал Сид. Думаю, это еще не конец, пробормотал я. Ох, и как же чертовски я был прав. «Фух, больше так не делай, Эль!» Прокомментировал оправившийся от шок Андро. «Сид, поищи. Есть ли на карте свороток куда-нибудь к побережью внутренного? Там будет такое озеро длинное, забыл, как называется. Капустное, кажется». «Что на карте будет, прости?» Не понял я. «Свороток. Ну, поворот с главной дороги». Никогда не слышал этого выражения. «Есть свороток, Андро», — сказал Сид. «На Колесникова, а дальше?» по побережью Капустного. Только так будет дольше на часов пять. А я думал, что мы до Куприяновска доехать до ночи успеем. Может, уже миновала опасность, проголосуем? Нет, Сид, прости, не время для демократии, кивнул я. Андрон прав, лучше спутать им путь. Едем на Колесниково. Ясно, значит, проголосовали. Два-один, вздохнул Сид. Выждали минут пять, отдышались и поехали. Через 30 километров была небольшая заправка у развилки, и, по счастью, наших преследователей там не оказалось. Устроили себе полдник бельшами из овцы бычатины. Может, не будем сворачивать, предложил Сид. Будем, и давай я тебя подменю. Ты уже утомился, музыкант, сказал Андрон. Сид бухнулся на заднее сиденье и через пару минут захрапел. Все-таки по нашему родному времени уже был поздний вечер. И здесь же и не думала темнеть. Солнце бесконечно висело низко над горизонтом, все норовя свалиться за него. Андрон же втопил по полупустой трассе добрые 110 километров. «Кто это был хоть, Андрон, знаешь?» — спросил я. «Понятия не имею. Скорее всего, частная гвардия какого-нибудь графа. Их тут парочка в каждой области. Расскажи лучше, как у тебя с женщинами». «Сложно, как у всех в моем возрасте». «Девственник?» «Ну как сказать?» — хмыкнул я. Ты выглядишь повзрослее Сида иногда. Это я не к тому, что он креп, а ты, дворик, боже упаси. У меня батя, царствие ему, жалованную грамоту получил, когда я мелкий был. А так я по матери из мещан, а по деду из казаков. Просто как-то... Ну, я и к двадцати годам повидал разного дерьма. На самом деле это было вполне правдиво и справедливо даже и для текущей жизни. Суровые родители, развод... Избиение в университете, позорное числение, а под конец еще и лечебница для душевнобольных. Разумеется, это не учитывая факта появления моего разума в данном теле. Но, тем не менее, многое из произошедшего и без моей сущности вполне потянуло бы на инициацию в каком-нибудь варварском племени, после которого человек становится взрослым. Я к чему? Заметил тут. Алка, огонь. Не упусти. Может, конечно, не нагулялась. Видно, слегка ветренно. Я помедлил и зачем-то сообщил. Скорее, чтобы поддержать разговор и укрепить доверие. Вообще, есть и другая. Любовь со школы, все дела. Не, вторая — это ерунда, забудь. Вообще, если кажется, что есть выбор, на самом деле выбор давно сделали за тебя. Тут я мог и согласиться, и поспорить, но решил тему не продолжать. Попросил рассказать про музыкальные жанры, прикинувшись профаном. Нейропрограммистов в тот момент под рукой не было, потому перечисление десятков стилей и подстилей электроджаза, стоун-бита, шварцхопа, тюэл Польки и тому подобных изощрений европейской и русской культуры вскоре превратилось в серый шум. Чем ближе мы двигались на северо-запад, тем неожиданно становилось теплее. Видимо, сказывалось приближение внутреннего моря и снижение высотного пояса. Прерия плавно превратилась в хвойный лес, чередующийся с засеянными полями, потом пошли избушки дачных домиков, так знакомых мне по другим мирам, затем лесная просека спустилась с холма и раскрылась видом на достаточно уютный город и море, упирающиеся в горизонт. Бетонные высотки по углам обрамляли исторический центр, который выглядел совсем по-скандинавски с красными черепичными крышами. Снова виднелся военный порт с полудюжной кораблей, а над всем этим висела парочка огромных дирижаблей непривычной дисковидной формы. Такое чувство, что не в России, сказал я. Так ведь мы же его у норвегов отжали в 18 веке. Последних колония была к северу от Александров-Горбовского. Все вернуть мечтают. Да я бы здесь и остановился. Только успеем ли мы за вторые сутки до Дальноморска доехать? Мы чуть больше половины пути прошли. Сит тут же проснулся. Не успеем, парни. Надо дальше ехать. До Михайловско-Андреевского к полуночи успеем. Давайте только в нормальный ресторан сходим, перекусим. И чего-то пожирнее. Прокатившись по центру, обнаружили кафе «Великий Туран» со среднеазиатской кухней. Плов из баранины, долма, шашлык. Взяли на троих, и вышло все на 5 рублей с копейками. «Дороговато», — резюмировал Сид. «Зато теперь тепло будет». «Но в путь?» «Кто бы знал, что следующий отрезок пути мог стать последним в нашем путешествии».